В этом-то и суть. Больше никаких ошибок. Больше никаких предательств. Да, новая империя, сказал Абидеми. Еще одно царство, которым будет управлять ваш повелитель. Но разве ему еще не надоели все эти царства? Неужели он не устал от всей этой бумажной волокиты? Его заботит только справедливость. Обидемий пристально посмотрел на него, словно это выражение больше ничего не значило или будто его произнесение в подобном контексте стало каким-то глупым, а может быть и непристойным. Затем он глубоко вздохнул. Он поднял руку, чтобы вытереть пот со своего израненного лба. «Как и моего господина», – устало сказал он. «Пойдем. Я покажу тебе, как он это делает». Прейта путешествовал с обедеми на одном из носорогов легиона. Подразделения Эксцертус остались позади, охраняя свои транспортные средства снабжения. Это была мелкая операция, этом подозревал, что это всего лишь минимальное сопровождение примарха. Вулкан никогда не был склонен к церемониям, даже до катастрофы. Он задавался вопросом, сколько саламандр осталось на Терре. Судя по тому, что он знал о потерях легиона в начале боев, до осады здесь должно быть было очень мало саламандр. Большинство, вероятно, прибыли в течение длительного периода безрезультатной войны после разрушительной бури, словно буревестники, несущиеся навстречу шторму. Абидеми, как знал Прейта, прибыл более эзотерическим путем. В итоге их было немного, может быть, рота. Возможно, теперь, когда сада принесла свои плоды, их стало гораздо меньше. Они с грохотом проехали по пыльной равнине и выехали на окраину поселения. Следы боев здесь были свежими, Прейт обнаружил тепло от ударных воронок и излучение от некоторых разрушенных зданий. Улицы были плотно застроены сборными бетонными конструкциями, все пустые и безжизненные. Под слабым солнцем стало жарко, грязные каменные панели раскалялись и осыпались. Вскоре датчики носорога уловили сигналы, и на главном детекторе раскинулась хаотичная схема целей. Прейт узнал стандартное построение Саламандр-Дарак-Энтар парной копии, состоящей из двух отрядов перемещающихся по флангам, широко рассредоточенных, каждый из которых оттеснял врага к центральной точке, где их ждал настоящий охотник со своей свитой. Большинство легионов имели подобные варианты, предназначенные для методичного зачистки вражеских территорий. Основная охота здесь велась в ближнем бою, в том виде, в котором ультрамарины использовали бы гладиусы, волки фенриса, топоры, но саламандры предпочитали свои любимые боевые молоты. Даже порывы пламени были приглушены, заметил он, Запасы Прометия были критически низки для всех, кроме основных штурмовых батальонов 13 легиона за пределами планеты. Это была первобытная субстанция, столь же древняя по форме, как и долгие охоты на их странном мире огня и тьмы. Природа врага не сразу стала очевидной. Многие стены вокруг были испачканы выцветшими красками, то ли кровью, то ли промышленными пигментами. Изображения были жуткими и отвлекающими, представляя собой мешанину замысловатых мазков кисти и неистовых брызг. На многих перекрестках были натянуты металлические столбы, большинство из которых были усеяны шипами и крюками, некоторые соединены цепями. Прейта предположил, что к моменту прибытия Саламандр их обвешали трупами, хотя все тела были срублены. Он услышал слабые крики, пронзительные, усиленные и искаженные. После этого он услышал тяжелые и глухие удары, заглушившие крики, прежде чем они возобновились. Носорог с грохотом пробрался на широкое открытое пространство, окруженное невысокими жилыми домами и административными блоками. Обломки лежали на потрескавшихся каменных плитах. Старый орел все еще свисал со своих креплений с фасада здания, которое, возможно, когда-то было центром управления поселения. Хотя теперь оно было почерневшим и изуродованным. Еще больше цепей свисало с перемычек и фронтонов, Еще больше шипов и шестов торчало в сиянии серого солнца. Место воняло кровью, и ее пятна были повсюду, как и трупы. Однако это были не трупы древних обитателей, это были останки воинов, предатели Астартес. Сотни лежали под открытым небом, их тело были растерзаны, доспехи разорваны и разбиты. Над их открытыми ранами роились тучи мух, привлеченные густым запахом гноящейся плоти. На другом конце пространства работал гигант. Его тело было черным, черным как ночь, цвета обугленного угля. Он не держал оружие, а использовал голые руки. Его движения были медленными, терпеливыми, наполненными определенной целью. Он не торопился, периодически задерживаясь. Даже издалека, когда носорог замедлял ход, чтобы пробраться сквозь груды трупов, этом чувствовал ужасающую, неповоротливую мощь в движениях гиганта. Дрейфующая дымка вокруг его огромного силуэта Казалось, изгибалась и дрожала, словно перегретая или радиоактивная. Запах гниения смешивался с едким запахом Гарри. На дисплее шлема Прейта появились новые сигналы и идентификационные номер 18 легиона, приближающиеся к их позиции. Они так и не появились в поле зрения, но вскоре показался еще один шатающийся, раненый астартес предатель Словно стражники на какой-то мрачной арене, саламандры загоняли свою жертву к месту убийства, подстрекая ее идти вперед. и прежде чем оставить ее на произвол судьбы с гигантом. К этому моменту носорог приближался и при этом мог разглядеть больше деталей. Предатель Астартес принадлежал к детям императора, к числу самых гнусных из тех, кто перешел на сторону врага. Он знал, что с ними здесь произошло, большинство покинули поле боя за стены вместе со своим примархом задолго до последних часов осады по причинам, которые до сих пор неизвестны. В командном штабе желимана много дней царило беспокойство, что отступление было обусловлено какой-то стратегической целью, и что воины Фулгрима все еще могут представлять серьезную угрозу. Лишь постепенно это беспокойство утихло, Фулгрима больше нет, как указывали все источники. Те из его легиона, кто остался на Терры, оказались здесь в ловушке, и их нападения в провинциях не были не спланированы заранее, не имели какую-либо тактическую ценность. Считалось, что они были опьянены убийствами, опьянены возможностями, которые открывались перед ними в виде огромного и беззащитного населения. Прейта видел некоторые видеозаписи, извлеченные с мест пыток. Годы войны закалили его в отношении большинства зверств, в конце концов он был свидетелем того, что несущие слова сделали с его собственным народом, и все же эти сцены было трудно забыть. Боль была, по сути, бессмысленной, за исключением неестественной радости которую они получали от своих развратов. Сыновья Лоргера, по крайней мере, имели цель в своих жестокостях извращенное желание увидеть исполнение плана своих богов, но мясники Фулгрима погрязли в страданиях, казалось бы, ради самих страданий, ради удовлетворения своих аппетитов, ради причинения агонии как цели, а не средства. Результат был отвратительным, как с точки зрения того, что случилось с несчастными, Которые не смогли от них убежать, так и с точки зрения того, что это сделало с мучителями, как это изуродовало их, лишило их всякого остаточного достоинства и чести, превратило в дегенератов самого низкого и презренного порядка. Теперь один из них, хромая, вышел на открытое пространство. Его доспехи свисали с тела кусками, обнажая участки бледнорозовой плоти. Глаза у него стали выпуклыми, как у насекомого. Некоторые кости выглядели сильно сломанными и разъединенными. Из-за чего он согнулся почти пополам и волочил одну из своих поврежденных ног за собой. Он с трудом дышал, а из уголков его зияющей пасти пенились пузырьки крови. Один из его когтей все еще сжимал зазубренное лезвие, другой безвольно свисал. Великан ждал. Он размял свои огромные руки, все еще лишённые оружия, и посмотрел на свою добычу. Прейта лишь мельком увидел взгляд на этом темном, седом лице, и это пожалуй, было самым ужасным моментом всей сцены. Великан был в ярости. В ярости за гранью разумного. Обезумевший от ярости. Опьянённый ею, подпитываемый, укрепляемый и доведённый ею до мании. То, что последовало дальше, не было ни состязанием, ни быстрым завершением. Несчастный, как это ни парадоксально, попытался атаковать, он раздвинул свои сохшие челюсти и попытался издать какой-то сдавленный крик. Он взмахнул клинком нацелившись на подколенные сухожилия. Он царапал великана, стремясь вонзить когти в его толстую, покрытую коркой шкуру. Ничто из этого не беспокоило великана. Он мог бы убить его одним ударом, рассуждал Прейта. Но он этого не сделал. Он презрительно обезоружил его. Он ударил кулаком сильно, но недостаточно, чтобы покончить с ним. Он играл с ним. Он причинял ему вред. Он оставлял для него место а затем пнул его в пыль. Он позволил ему поверить, что тот может отползти, а затем оттащил его обратно. Он причинил ему боль. Он сорвал с него остатки брони, оставив его голым и сморщенным. Он не говорил с ним, не насмехался над ним, но унижение было очевидным. Постепенно он лишал его даров Астартес. Он превратил тело в нечто, близкое к его состоянию до вознесения, и то, что осталось, это блестящее от крови, дрожащая масса сухожилий и хрящей. Его крики стали жалкими, попытки подняться слабыми. Великан не давал ему передышки. Он причинял агонию по частям. Все это время он смотрел на него этим ужасным взглядом. Если бы это чудовище все еще могло видеть, если бы оно посмотрело в эти горящие глаза, оно бы поняло, что происходит. Расформирование. Лишение привилегий, Возвращение к мистическим ритуалам легионов и возрождение полузабытой смертной слабости. К тому времени, как существо умерло, оно уже не относилось к категории астартес. Это было просто тело. Просто животное. Просто зверь. Наконец, все закончилось. Труп, то, что от него осталось, рухнул в пыль. Великан постоял над ним несколько мгновений, его руки были испачканы кровью. Затем вернулись саламандры и утащили останки. Эхо криков затихло. Пространство снова погрузилось в зловонную тишину. Прейта не спешился. Он посмотрел на Абидеми, который не ответил ему взглядом. Затем он толкнул люк, вылез на солнечный свет, подошел к великану и поклонился. «Мой повелитель – вулкан», – тихо произнес он. Примарх повернулся к нему лицом. Выражение ярости на его лице долгое время не утихало. Он представил, как Вулкан продолжит, как прежде, возможно, даже не замечая, какому легиону на этот раз он мстит. Это было тревожное ощущение. Затем его кроваво-красные глаза прояснились. Он моргнул. Он сжал свои огромные, влажные руки. «Ты это видел?» – спросил Вулкан. «Дато. Хочешь пожаловаться на это своему повелителю?» «Я здесь не в качестве вашего судьи, милорд, и никогда не смог бы им быть». Вулкан мрачно усмехнулся. «Скромный! Для одного из твоего легиона! Нас здесь не было!» Вулкан кивнул. «Да, это так!» Вблизи примарх представлял собой полную противоположность. С одной стороны, он обладал той аурой непобедимости, которая была присуща всем его братьям ощущением, что они высечены из гранита, питаются энергией реакторов, связаны слоями судьбы которые окутывали их так же плотно, как бальзамирующее полотно. Вулкан всегда был одним из самых внушительных в физическом плане, высокий, широкоплечий, с тяжелыми чертами лица и неизменно солидным поведением. Теперь же что-то, казалось, сломалось. Прейта немного знал о мучениях, которые он пережил во время осады. Он также помнил, как вулкан появился на Макрагге в бурные дни империи соперницы его повелителя, обезумевший, почти дикий, стихийная сила, поддерживаемая скорее тайной магией, чем волей смертных. Все это оставило свой след. Здесь, под безжалостным серым солнцем Терры, лицо вулкана было изброждено и измождено временем. Его доспехи, когда-то, возможно, лучшие среди всех примархов, потускнели и были испещрены сварочными швами. Хотя он был таким же высоким, как и прежде, и таким же широкоплечим он казался каким-то опустошенным, словно печи внутри него стали холоднее и забиты пеплом. Возможно, это было связано с исчезновением даров. Возможно, все его родственники пострадают от этого великого упадка. Возможно, просто возможно, самая известная способность вулкана больше не будет работать, и в этом новом мире жестких законов его жизнь окажется под угрозой так же. Как и жизнь Прейта. «Мне сказали, что вы пришли сюда, чтобы найти своего брата Фулгрима», – сказал Прейта. Вулкан вытер кровь сорта «Не его» его больше нет, он стал жертвой своих глупых сделок. А вот его сыновья. Его проклятые сыновья, да. Здесь их можно найти повсюду, как змей под камнями. Прейт оглядел импровизированную арену на станке детей императора, гниющие в жаре. Он вспомнил узоры на стенах, свидетельства прежних зверств. «Как долго они здесь?» – спросил он. «Достаточно долго», – мрачно произнес вулкан. И я мог бы показать тебе, что мы обнаружили, когда поймали их. Уверен, вы бы могли, Прейта повернулся к нему. Но вы же понимаете, зачем я здесь. Поводок слишком длинный. Мой брат хочет резко его потянуть. Могу вас заверить, он так не считает. Он просто так это видит. Он так видит ситуацию для всех нас, включая Рогала. Напротив, он просто хочет. Не смей, ультрамарин». Резкая смена тона поразила, внезапно вернулась прежняя ярость. Не смей указывать мне, что я должен думать или не думать о том, чего он хочет. Я давно стал орудием в руках других. Ты сам это знаешь. Мой дар или мое проклятие сделало меня одновременно ценным и расходным материалом. Меня никогда не просили о совете, только о службе. Это не изменится. Он просто хочет иметь численное превосходство, чтобы преодолеть возражение. Вулкан снова поморщился. Неужели Примарху больно? Что-то сломалось в этом огромном теле. Его тело, должно быть, создавалось и пересоздавалось сотни раз, возможно. Одна из итераций пошла не так. Он знает, чего хочет, продолжил Вулкан уже не так оживленно. Он всегда знает. Так что же на этот раз? Какой грандиозный план он задумал, готовый раскрыть его простым смертным за их согласие? Это был деликатный вопрос. Прейта обладал ограниченными полномочиями говорить от имени своего хозяина. Дворец в безопасности, сказал Прейта. Насколько это вообще возможно? Система очищается от врага. Некоторые бежали в варп, другие оказались в ловушке. Возникла дискуссия. Некоторые хотят преследовать флота предателей в пустоте. Если им удастся ускользнуть от нас, они могут перегруппироваться и снова собрать силы, и многие из их командиров еще живы. Другие считают этот путь безрассудным и полагают, что мы слишком слабы, чтобы пытаться его осуществить. Марс и Луна находятся слишком близко, обе все еще оккупированы, обе слишком могущественны. Только после того, как мы захватим эти крепости, мы сможем рассматривать возможность продвижения за их пределы. Вулкан внимательно слушал, хотя и почти неохотно, словно опасаясь соблазна снова ввязаться в подобное дело. «Каково мнение вашего повелителя?» Второй вариант. У нас нет того количества войск, которые нам приписывают. Большинство ваших выживших братьев по-прежнему пропавшие без вести, и преследование не увенчается успехом, пока кузницы Марса настроены против нас. А как же притарианец? Он же придерживается противоположной точки зрения. Нужно быстро дать отпор. По его мнению, перспектива побега лидеров-предателей оправдывает риск. Вулкан наконец усмехнулся, обнажив окровавленные зубы. И я уверен, что споры были цивилизованными. Прейтера рассмеялся: «Я не знаю, повелитель». Вулкан склонил голову, положив подбородок на край воротника своего толстого нагрудника. Он сложил свои огромные руки вместе, переплетая пальцы. Некоторое время он оставался неподвижным. Затем он снова посмотрел вверх и вокруг на передний план, заполненный окровавленными костями. И все же все, чего я сейчас хочу, наконец, обдуманно произнес он, это причинить им боль. Наказать их. Заставить их страдать. Его голос был очень-очень мрачным. Я никогда раньше не чувствовал ничего подобного. Не после Иствана. Это была война, хотя и самого ужасного рода. То, что они сделали после этого, то, что они сделают, если переживут это. Это не война. Это ничто. Они – болезнь. Искоренение – вот все, чего они заслуживают. Он поднял взгляд, глядя в бушующее небо. Ну и что, если это нас погубит? Ну и что, если Империум не переживет этого? Мой отец верит в закон. Говорит ли он нам о нем до сих пор? Пока никто не может мне сказать. Поэтому мы должны определить это сейчас. А я пришел сюда, чтобы убить их. Я видел Хатай-Антакию. Я видел Уману, я видел Галахави и я видел это место. И все это лишь отравляло мою душу все больше и больше с каждым разом. Он повернулся к Прейта. В его глазах снова отразилась дикость. Рабауту это не понравится, сказал Вулкан. Ему больше по душе советы по восстановлению. Так зачем же я здесь? Это все, что я хотел сказать. Возможно, лучше остаться здесь. Или, может быть, мы с Рогалом пойдем своим путем, если он попытается нам помешать. Возможно, мы вдвоем выберем честный путь, если ваш повелитель намерен тратить время впустую. Прейта не упомянул очевидную проблему, связанную с этим. У вас нет кораблей. У вас нет воинов. Вы зависите от 13 так же, как младенец от своей матери. Он хочет услышать все мнения, терпеливо сказал Прейта. Даже те, что противостоят его собственным чтобы не повторялись ошибки прошлого, чтобы между братьями больше не было секретов. Вулкан снова улыбнулся, на этот раз более цинично. По крайней мере, он так тебе сказал. Возможно, у него есть цель, о которой ты даже не подозреваешь. Затем он глубоко вздохнул. Но он знает, что я вернусь. Он бы не послал тебя, если бы была хоть малейшая вероятность неудачи. Это его политическое суждение, лучшее из всех нас». «Когда состоится совет? В день вашего возвращения во дворец. Тогда это нужно отложить еще немного. Это место еще не очищено». и тени внезапно стали доноситься странные звуки. Прито узнал некоторые из них, хруст сапог астарта с побломком, но были и другие звуки, такие же, как и прежде, похожие на тяжелое дыхание псовых. Еще одного исключенного воина гнали на арену. Вулкан размял пальцы, «Тебя здесь не было, ультрамарин», – сказал он. «Так ты хочешь теперь запачкать свои перчатки кровью? Ты хочешь вершить правосудие?» В поле зрения появился хромающий космический десантник из детей императора. Этот был немного менее изуродован, чем предыдущий, у него все еще было человекоподобное лицо, а в человекоподобных глазах горело чувство разума. Он увидел вулкана, увидел прита и зарычал на обоих». Прейта спокойно взял свой посох в обе руки, прикидывая, куда нанесет первый удар. «Для меня это будет честью, господин», – сказал он, вежливо поклонившись, прежде чем они приступили к работе. Глава 8. Запомните, наши союзы всегда были очень хрупкими. По сути. По замыслу. Видите ли, вы не соглашались друг с другом, мы это знали. Марсиане враждовались тиранцами, а Стартес противостояли Кустодес и так далее». Но под давлением обстоятельств вы смогли отложить эти разногласия в сторону, по крайней мере, на время. Мы же с другой стороны, ну, разногласия были нашим делом. Нашим кредо, можно сказать. Только Луперкаль удерживал нас вместе, и к концу даже он начал терпеть неудачу. Все дело было во времени, мы должны были победить, прежде чем обернемся против самих себя. А когда время истекло, тогда, а, это было кроваво. Думаю, мы убили больше своих, чем вы. И что еще хуже, мы так мало знали обо всем. Мы знали, что Хорус погиб, но не знали, как и почему. Нам некого было винить, ни за что было держаться. Мы огляделись вокруг и увидели только себе подобных, все с обнаженными клинками. Чудо, что кому-то из нас удалось выбраться, подумайте вы. Но некоторым удалось. Теперь вам придется убить их всех, не так ли? Или «Однажды, представьте себе, они могут вернуться». Показания Урта-Кавита, стратега 16 легиона Астартес, записанные во время допроса перед судом и казнью. Корвет проносился сквозь пустоту. Это была потрёпанная штуковина, державшаяся на ржавом внутреннем каркасе, плохо обслуживавшаяся еще до катастрофы, но она была быстрая. Корабль ультрамаринов наконец-то вышел из зоны действия сенсоров. После этого Корвет несколько раз менял курс, прокладывая широкий и извилистый путь, прежде чем, наконец, вернуться к чему-то близкому к своему прежнему направлению. Пустота была большим и пустым местом, они какое-то время будут вне зоны досягаемости, если им очень не повезет. Только в основных точках слияния варп вратах, путях в зону Мандевиль они гарантированно снова столкнутся с трудностями. Тем не менее, дозор был тщательно спланирован. Сенсоры работали на максимальной мощности. Они никогда не сдавались, 13 все это знали. Они просто будут продолжать догонять. Как только непосредственная опасность миновала, Теакон покинул командный мостик. Он распределил место для своих воинов. Пятерых из них он хорошо знал, так как некоторое время был их командиром в той или иной форме. Двое были из других батальонов. Все железные воины. Это было хорошо». На этом разношерстном корабле они по-прежнему оставались дисциплинированной группой, и это может пригодиться. Он решил поговорить с Олеску. «Твоя рана уже зажила», – спросил он его. Олеску хмыкнул. Теокон воспринял это как подтверждение. Из остальных он мало что вытянул. Раньше они почти ничего не говорили, но теперь молчание было поистине мрачным. Он позволил им переварить горечь поражение. Это пойдет им на пользу. Немного побыть в унынии, смириться с ним, вернуться сильнее. Скоро они снова будут сражаться, это точно. Это и извылечит. Он оставил их в покое и спустился вниз, чтобы осмотреть двигатели, дребезжащие в своих клетках. Были повреждения, но ничего критического. Вероятно, он мог бы улучшить двигатели, если бы несущие слова позволили ему. Его люди могли бы многое сделать для этого корабля. 17 легион никогда не был технически подкованным. Долгое время им это сходило с рук, а они проникали в варп, связывали демонов, заменяли нормальную ручную работу малоизвестными ритуалами. Теперь они больше не могут так поступать, по крайней мере, пока. От этого он испытывал мрачное удовлетворение. Самодовольные ублюдки. Затем он вернулся в занятую им комнату и достал оружие. Его болтер был в ужасном состоянии, что-то в него попало, механизм разорван, Повсюду валялись раскаленная грязь и песок. Клинок был немногим лучше. Методично он разложил все свое снаряжение: заряды, ауспикс, артиллерийский дальномер, геодезические приборы. Он осмотрел их все по очереди, прежде чем приступить к чистке. Следующими будут его доспехи. Нужно бережно относиться к своим инструментам. Он едва начал, как дверь распахнулась. Он продолжал работать, пока не вошел ни почти не поднимая глаз. В любом случае, ему не очень нравилось то, что он видел все эти бесполезные вещи, которые они сделали со своими доспехами, эти каракули, болтающиеся кости и безделушки, шипы и драгоценности и прочая чепуха. Им должно быть стыдно так расхаживать. «Мастер Асад», — сказал Адрахарсис, по крайней мере, используя правильный титул. «Думаю, нам стоит поговорить». Теокон пытался выбить мусор из своего болтера тряпкой. Правда. Во всяком случае, я бы хотел. Возможно, вы знаете больше, чем я. Что касается меня, я буду совершенно откровенен, я ничего не знаю. Теокон поднял голову. Что ты имеешь в виду? Я не знаю, почему мы здесь на этом корабле, вместо того, чтобы триумфально шествовать по залам дворца. Я не знаю, почему шторм, вызванный моим повелителем, оказался недостаточным, чтобы помешать 13-му достичь Терры. Я не знаю, почему мы не победили. Потому что мы победили. И вдруг, откуда ни возьмись, мы здесь. Это меня сбивает с толку. Это меня озадачивает. Возможно, вы знаете больше. Так он медленно опустил булавку. Затем он сложил тряпку. От разговора никуда не деться. Я знаю так же мало, как и вы, сказал он. Но вы же были на передовой, верно? Да. Адрахарсис приблизился. Его кожа была коричневой, еще более темной из-за рисунков хны по всему телу. Глаза у него были тревожно-красного цвета, слишком яркого, чтобы быть естественными. Возможно, раньше сочетание этих цветов производило сильное впечатление. Теперь же, учитывая сложившуюся ситуацию, это выглядело чрезмерно театрально. «Ваш повелитель покинул поле боя», сказал несущий слово. «Вы знаете, куда он отправился» понятия не имею. Но он же жив. Думаю, да. Я тоже ищу своего повелителя. окон фыркнул. Кто сказал, что я его ищу? Я пытаюсь выжить. Без плана. Без фыркнул Теокон. А ты? Адрахарсис печально улыбнулся. Хотелось бы. Хотелось бы уже думать не только о выживании. Я хочу верить, что это часть плана, понимаешь? Это мой, по крайней мере, наш взгляд на вещи. Но ничего не понимаю. Я хочу большего, чем просто кое-как обогнать их. Я хочу большего, но не чувствую ничего. Пустота. Возможно, это пройдет. Теакон почувствовал сильную усталость. Его совершенно не интересовало душевное состояние собеседника. Да и состояние его самого тоже мало интересовало. «Все просто», — сказал он. «Мы отступаем. Мы бежим». Мы бежим, пока они не перестанут нас преследовать. Другого выхода нет. Конечно. На данный момент альтернативы нет. Но меня не покидает сомнение, не слишком ли быстро мы отступили. Сколько нас было на Терре? Если даже половина из них все еще в системе, не слишком ли поспешно мы отступили? Раньше мы никогда так не делали. Никогда. Тогда мы были одержимы безумием если достаточное количество из нас все еще живы? Нет. Даже не думай об этом. Все примархи уничтожены. Ублюдки. Мы следовали за ними через полгалактики семь лет, мы проливали за них кровь, мы были на грани победы. И где они были, когда это было важно? Где был твой отец, а? Куда он делся? Адрахарсис выглядел потрясённым. Его призвали к более высокой цели, неуверенно произнес он. Теокон резко рассмеялся. «Ты, чертов дурак!» Они потерпели неудачу. В самом конце все они потерпели неудачу. Никто из них не сбежал, правда. Все они остались на стенах, как раз когда камни вокруг них начали падать. Может, мы выбрали не тех. Может, правда то, что они говорили, что наши отцы были повержены. Будьте осторожны, мастер осад. Это опасно. Ах, мне все равно». Когда мой повелитель пропал, я проклял его слабость, а потом забыл о нем. Мы продолжали сражаться. Теперь мы бежим, а я все еще не думаю о нем. Черт бы его побрал. И проклят лоргар Аврелиан. Но тогда что же останется? Теокон стукнул себя по нагруднику. Вот. Я то, за что я боролся все это время. Никаких императоров, никаких верховных лордов. Собственное царство». «Мы не свергли Империум, к нашему вечному позору, но галактика огромное места хватит всем». Адрахарсис задумался. Его странное, изуродованное лицо погрузилось в задумчивость. «Ты интересная личность, Артак окон, наконец сказал он. «Но, думаю, ты ошибаешься. Ошибаешься, потому что тебя нигде не оставят в покое. У тебя нет времени. Ни у кого из нас его нет. Думаю, скоро нам снова придется сражаться», «И пусть это произойдет здесь. Мы здесь воюем, мы умираем. Или же они слабее, чем кажутся. Они непобедимы. Мы тоже так думали. Не так давно. Помнишь?» Теокон посмотрел на него. Адрахарсис посмотрел в ответ. «Как далеко это зайдет?» Уже почти сразу после того, как они поднялись на борт этого корабля, разломы начали трескаться. Больше не было субординации». Не было высшей власти, только множество трудных решений, принимаемых в темноте, вперемешку с конкурирующими взглядами в атмосфере сокрушительного стыда. Ничто не могло закончиться хорошо. Затем дверь внезапно снова распахнулась, и перед нами предстал один из членов команды Адрахарсиса. «Мы обнаружили сигналы», – сообщил он. При этом он выглядел очень напряженным. «Сможем ли мы их избежать?» – спросил Адрахарсис. «Нет» по нашим данным, это линкоры. Адрахарсис вырубался что-то на колхитском, так он не смог перевести. «Сколько?» Член экипажа бросил на него сухой взгляд. «Сотни», – сухо ответил он. «Их сотни». К тому времени, как они достигли мостика, корвет снова отключился. Нет смысла пытаться их перехитрить, и уж тем более нет смысла вступать в бой. Внутренние люмины погасли, двигатели выключились, и вентиляция была отключена». Корабль отключился не так, как раньше, им нужно отслеживать сигналы, но эффект все равно был поразительным. Внутреннее пространство потемнели и стали гулкими, словно гробы, всего лишь на шаг выше того, чтобы быть брошенными в саму пустоту. «Насколько далеко?» – спросил Адрахарсис, подходя к своему командному трону. «Вскоре окажутся в поле зрения», – ответил несущий слово. окон занял позицию, с которой видел показания сенсоров. Большая часть его свиты тоже прибывала к мостику, но он всматривался в линзы. Тхадж Гол, еще один тяжело раненый, пошатываясь, подошел к пульту, чтобы изучить показания. «Удерживайте позицию», — приказал Адрахарсис, притягивая к себе консольные видоискатели и садясь. «Держитесь тихо, пока они не захватят цель». «И что же в таком случае делать?» — язвительно спросил Такон: «Мы избавимся от всего ненужного багажа, столь же язвительно заметил Адрахарсис. А потом будем действовать решительно. В телескоп начали сходиться точки света. Пока это были лишь отдельные светящиеся точки, но их количество росло очень-очень быстро. Теокон произвел приблизительные расчеты. Они двигались невероятно быстро. Настолько быстро, что он почти усомнился в достоверности этих цифр. «Они здесь не за нами», – пробормотал Мнон, придвинувшись к Теокону. «Нет, не для нами», – согласился Теакон. «Тогда за кем?» К тому времени все остальные были поглощены размытыми изображениями на экранах. Машинным духом было приказано как можно быстрее расшифровывать каждое размытое пятно, распознавать знаки отличия, позывные и обозначения принадлежность. Но он приблизился к бронестеклу, изуродовав лицо. «Это траектория движения тиранцев», – сказал он. «Прямая, максимально быстрая» они возвращаются назад. Так оно и есть, так он немного расслабился. Теперь, кажется, я знаю, кто это. Один за другим были выявлены и зарегистрированы первые данные. Шестой легион, волки Фенриса, произнес Адрахарсис. Первый легион, темные ангелы. Клянусь богами, это целый флот. Конечно, он не был такой большой, как армада ультрамаринов. С момента создания Империума мало, что могло сравниться с ней по масштабу, но все же крупное формирование Легиона, идущее на войну, всегда производило сильное впечатление. Изображения увеличились, стали чётче, начали проявляться детали. Эти корабли не интересовались ими. Их интересовало только то, как добраться до места назначения. Они двигались невероятно быстро, их двигатели пылали белым пламенем, а истерзанные в боях корпуса скрипели под нагрузкой. Теокон сразу узнал доктрину преследования Легиона, все малые корабли либо хранились в ангарах, либо были физически привязаны к своим более крупным собратьям. Это были левиафаны у большие крейсеры, линейные крейсеры, линейные линкоры и флагманские корабли, плотно прижатые друг к другу без оборонительных построений, просто выстроенные для максимальной скорости. Во всем этом чувствовалось отчаяние. Они опоздали. Уже опоздали. Это была гонка против забвения мы могли бы закурить, выпить рюмку», – тихо сказал Теокон Нону. «Думаю, они бы это простили». Мнон усмехнулся. «Ангелы, возможно». Насчет собак не уверен. Теперь можно было детально разглядеть окраску кораблей. Серый металлик 6, угольно черный 1. Последних было больше, чем первых. Каждая поверхность каждого корабля имела значительные боевые повреждения. Некоторые корпуса были ужасно изранены, явно залатаны в спешке и снова введены в строй. Это был флот, только что вышедший из боя, окровавленный и ослабленный, но все еще полной решимости и отчаянно стремящийся к цели. Некоторые корабли первого легиона имели необычный профиль, что было результатом доступа к древним и мощным технологиям. У волков, конечно, был свой собственный стиль, каким-то образом им удавалось сделать так, чтобы все, на чем они путешествовали, выглядело потрепанным и отвратительным. Думаешь, там король-волт?» волк? спросил Мнон. «А лев?» Теокон пожал плечами. «Если бы это было так, разве они не дрались бы друг с другом? По крайней мере, они бегут навстречу бою. Вполне верно. Хотя время для этого могло бы быть и лучше». Говоря это, Теокон взглянул на Драхарсиса. Несущий слово пристально смотрел на процессию, проносившуюся в пустоте перед ними. Скоро Кавалькада снова скроется во тьме, оставив их в одиночестве. Можно было почти представить, как он совершает какой-нибудь безумный поступок. Активирует люмины, запускает двигатели, отдает приказ о чем то героическом, глупом и бесполезном. Он так сильно хотел сражаться. Он хотел, чтобы все это стоило того, чтобы все стало частью великого плана и было спасено от бессмысленности. Бегство было для него чем-то запретным, не потому что он не видел преимуществ тактического отступления, а потому что оно не было предвидено. Оно не было записано в какой-нибудь книге, забрызганной кровью невинных. Теперь он был один, брошенный на произвол судьбы. И это делало его особенно опасным. Болт Артиакона все еще лежал в обломках в его камере. Возможно, это была неосторожность. Но клинок у него все еще был. Сможет ли он двигаться достаточно быстро, если потребуется? Сложно сказать. Сохраняйте молчание, наконец приказал Адрахарсис. Мы отпустим их. Он повернулся к Теокону. Неверные снова соберутся вместе. Это им не поможет. Скоро их отряды превзойдут наши. Нам остается лишь ждать подходящего момента. Теокон что-то проворчал в знак согласия. Однако он в это не верил. Несмотря на свою многочисленность, вражеские дивизии никогда не смогут превзойти эти силы. Поговори с братьями, Передал он Мнону по внутренней связи. Убедись, что все оружие полностью отремонтировано. Мы поговорим позже о том, что нам нужно делать. Мнон кивнул. Затем они оба снова посмотрели в прицелы, наблюдая, как конвой линкоров исчезает в темноте. Теперь на терре будет многолюдно, сказал Мнон. Так даже лучше, сказал Такон, отвернувшись от объектива автоаппарата. Там, куда мы направляемся, будет больше места. Глава 9. Нет точных сведений о том, когда именно Авангард 1 и 6 легионов прибыл на Святую Терру. Некоторые летописцы относят воссоединение к периоду до снятия осады, хотя большинство источников сходятся во мнении, что встреча произошла позже, хотя и в то время, когда в Солнечной системе продолжались значительные боевые действия. Также остаются споры относительно масштаба их вклада. Некоторые утверждают, что дополнительные силы лоялистов, привезённые примархами Русом и Эль-Джонсоном, ускорили последующее отвоевание территории, в то время как другие заявляют, что их военные силы были минимальными по сравнению с подавляющим присутствием ультрамаринов, и что появление генералов-соперников активно препятствовало эффективным действиям до воссоздания легионов. Более уверенно можно утверждать, что воссоединение на Терре решительно ознаменовало конец одной эпохи и начало новой. За исключением Каракса, которому суждено было навсегда остаться вне имперских командных структур, все оставшиеся в живых примархи первоначального крестового похода снова собрались вместе. Перспектива второго Уланера маячила на горизонте, вплоть до призывов назначить нового верховного главнокомандующего. Это сосредоточило умы и открыло новые возможности. Но следует также помнить, что на всех, кто воодушевлялся возвращением такой мощи, были и те, кто испытывал лишь ужас – Если верно, что примархи в конечном итоге спасли империум, то верно и то, что они предали его огню. Чем могущественнее они становились и чем больше заявлялось о возрождении их былого величия, тем больше раздавались голоса несогласных. Возможно, было бы лучше, если бы они все не вернулись, говорили некоторые. Возможно, даже шептались, было бы лучше, если бы они вообще никогда не были у власти. Диамедон Лунский, «Исследование реконструкции», «Волки вернулись», – говорили они. «Свирепый легион Руса, берсерки Фенриса. Как долго люди здесь жаждали их возвращения». То же самое говорили и о льве. В катакомбах шептали молитвы о возвращении их обоих домой. Практика давно запрещенная, но некоторые все же ей следовали. Теперь мало кто праздновал. Какой в этом смысл? Бои закончились». Люди подняли глаза, затреснувшие шпили трех едва функционирующих космопортов и увидели серые и черные посадочные модули, пробивающиеся сквозь густые облака. Они не спешили их приветствовать. Некоторые хмурились, вспоминая, как лорд Рус однажды побывал на Терре и покинул ее. Самые храбрые грозили кулаками, а другие лишь печально качали головами. Мариана Мухаузен наблюдала за происходящим из окна своего медленно движущегося наземного вагона. Толпы людей выстроились вдоль коридоров вокруг нее, большинство из них медленно продвигались внутрь, к центру. В центральных зонах были созданы большие склады для распределения продовольствия, и доставка припасов в регионы продвигалась методично, но медленно. Толпы двигались в одном направлении, все голодные, большинство больные, некоторые пребывали после многодневных или многонедельных путешествий. По крайней мере, скоро они получат еду, безвкусную, утилитарную, но достаточную, чтобы остаться в живых». Им выдадут обогащенную витаминами воду в канистрах с клеймами ультрамаринов на металле. Их имена запишут, измерят жизненные показатели и их отправят в один из приемных лагерей для дальнейшей обработки. Некоторых допросят сотрудники эксцертуса. Даже сейчас нельзя быть слишком осторожным. Она видела, как в святилище вспыхивали пожары. Один из них, когда она уходила, уже вышел из-под контроля. Поджог или просто случайность все было так обшарпано. Все были в лохмотьях. Немногие сохранившиеся здания были унылыми и покрытыми грязью. Повсюду валялся мусор. Вот как выглядит настоящая борьба за выживание. Ты искореняешь худшие проявления эпидемии, отправляешь тело в промышленные печи, снова открываешь дороги. И вот что получаешь мир, лишенный красок, жизни, энергии, просто существующей, без надежды, пропитаны страхом. Пока ее медленно везли сквозь обломки, Мухаузен смотрела на лица в толпе, на тусклые глаза, на впалые щеки. Эти люди ступали одной ногой перед другой по привычке. Они делали то, что всегда делал наш вид, искали убежище, пищу, общение, но теперь это значило так мало. Они делали это автоматически. Все должно было измениться. Искра должна была вернуться. Мастер научил их всех этому. Жизнь – это больше, чем просто существование». Это культура, это радость, это искусство, это наука и это стремление. Трудно представить все это здесь. Потребуется время. Это будет работа поколений, но это должно было произойти. Транспортное средство с грохотом двинулось на восток, подгоняемое водителем за пределы последних блокпостов в пустынную местность. Именно здесь дольше всего шли ожесточенные бои, отчаянные сражения, продолжавшиеся месяцами и унесшие миллионы жизней. Мало что осталось, корпуса танков усеивали ландшафт, земля потрескивала от химикатов и радиации, километры проволоки цеплялись и пересекали разрушающиеся окопы. Проезжая через все это, казалось, будто попадаешь в другой мир, в котором все еще слышны ляск и рычание боевых действий. Здесь стоял ужасный запах. Трупы и сливали, лужи застоялись. Мухи жужжали и кружились огромными стаями, получив почти идеальные условия для размножения благодаря бескрайним просторам разложения. Осталось очень мало каких-либо построек, лишь ржавые копии, торчащие из отравленной земли, но в остальном это была плоская, продуваемая ветром, зловонная местность. Мухаузен открыла батончик и откинулась на спинку кресла. Путешествие было долгим, и по дороге почти ничего не было видно. Взгляд на окрестности мало, что менял в ее настроении. Что, конечно, и следовало ожидать, учитывая произошедшее. Она скучала по мастеру. Она скучала по волнению от проделанной ими работы, по ощущению, что она имеет какое-то значение. Теперь его нет, и его проект тоже. Хасан цеплялся за оптимизм, именно ему были даны самые ясные видения, самые сильные знаки. Что касается нее, даже поднять руку, чтобы поесть, не открывая глаз, было трудно. Она хотела уснуть. Возможно, навечно. Единственным смыслом выживания была цель. Отнимите это и сделайте империум ничем, уничтожьте его высшую цель, и мотивация начнет исчезнет. Возможно, Желиман сможет ее возродить. Возможно, император скоро заговорит. Она засомневалась. Ничто не казалось правильным. Ничто не казалось правильным на вкус, ничто не казалось правильным на запах. Даже трупы, гниющие на элистых отмелях, не пахли так сильно, как должны были. Мир был пуст. Мир был холоден. Дорога начала подниматься в гору. Она отрегулировала атмосферные системы десантного отсека. По мере того, как они поднимались по длинному извилистому ущелью, все чаще виднелись следы ожесточенных боев. Здесь еще оставались остатки доспехов Астартес, поблескивающие в сером свете. Запах усилился, словно тонны гнилых фруктов оставили гнить на йодком ветру. Наконец, она мельком увидела свою цель к гору, возвышающуюся над клубами облаков, склоны которой были испещрены пятнами грязного снега. Подъем был трудным, шесть колес гусеничного трапа скользили по гравию. Ветер свистел вокруг них во время подъема, заставляя кабину раскачиваться. К тому времени, как они наконец достигли главной площадки, стража была поднята по тревоге. Двадцать бойцов эксцертуса из нескольких полков прибыли, чтобы проводить их внутрь через разрушенные ворота. Выше, на высоких крепостных стенах, она мельком увидела патрулирующих Астартес. Сены черные левреи, ультрамарины и темные ангелы с тревогой делили ответственность за это место. Возможно, теперь, когда лев вернулся, первый получит здесь большую долю власти. Может быть, они уже ссорились из-за этого. Вагон остановился на широкой площадке. Она вышла, подошла к командиру эскорта предъявила свои документы и прошла биосканирование. Ее провели внутрь. Коридоры внутри были узкими, и извилистыми. В них тоже были видны следы ожесточенных боев. Ее провели в большое, очень холодное помещение, лишенное большинства удобств. Несколько стульев были сгруппированы в одном конце, где единственное высокое окно пропускало холодный свет со склона горы. Рядом со стульями стоял стол и одинокая подставка для светильника. Она села и стала ждать. Через несколько минут прибыл ее повелитель. Он ворвался в покое, его одежда развивалась на ветру, лицо было блестящим от пота. «Приношу свои искренние извинения», – поспешно сказал, подбегая к ней немо Джимен. «И за это ужасное место тоже. Здесь ничего не осталось». «Ничего». Мухаузен поднялась, чтобы поприветствовать его, и слабо улыбнулась. «Не придавайте этому значения, верховный лорд». Мы все прошли через ад. Чудо, что от нас вообще что-то осталось. Они сели, и Верховный Лорд немного подвинул свой стул ближе. «Я работал в золотых залах», – сказал он, покачав головой. «Я пил вино из виноградников Элуциса Экс, а теперь посмотрите. Сквозняки, пустые комнаты в старой горе. Остается надеяться на лучшие времена. Но где мои манеры? Мне было жаль слышать о вашем повелителе» настоящий герой. Хотя нам и не рассказывают никаких подробностей. Спасибо. Нам его очень не хватает. Конечно. Понятия не имею, что там происходит в святилище. Мне нужно скоро вернуться, но здесь полный бардак, столько всего нужно уладить. Что привело вас сюда? Опасно путешествовать без сопровождения. Чжимэн пришел один. Он умело, хотя и неуклюже, ориентировался в окружающей обстановке. Как слепой мог это делать? Привычка. Что-то еще. Столько загадок. Мы хотели бы узнать, что здесь произошло, сказала она. Если вы, конечно, сможете это раскрыть. Чжиман криво усмехнулся. Что здесь произошло? Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Возможно, лучше спросить Килер. Но она ушла. Сигизмунд отозвал ее я понятия не имею, где она сейчас». «А вы?» Мухаузен покачала головой. Местонахождение таинственной святой было неизвестно. Ходили слухи, что ее вернули с того света, хотя подтвердить это оказалось непросто. «Маяк снова зажгли», — сказала она. «Снова», — сказал Чжимен. «Что-то произошло». «Но что именно?» «Думаю, расследование займет десятилетия «Я не знаю». Его выражение лица стало серьезным. Но это ненадолго. Паломники, которые приходили сюда, их уже нет. Они погасли. Пока что маяк держится, потому что он вернулся на трон, но свет слаб. Я отправил сообщение в святилище об этом, но не знаю, прочитали ли их. Мы не можем потерять его снова. Нет, если они хотят, чтобы корабли плыли. Тогда каков же ответ? «Я думаю, я знаю». «Мне кажется, знаю. Но он никому не понравится. Скажите мне, точь». Чжиман взял себя в руки, внезапно почувствовав себя неловко. «Видите ли, это место линза?» – осторожно сказал он. «Оно увеличивает и направляет его волю. Все его инструменты, его покои и своды – это их единственное предназначение. Но его воля, он замялся, словно прислушиваясь к шпионам в стенах, теперь слабее. Также, как и тогда, когда он покинул трон. Линза осталась, но ей почти нечего увеличивать и преломлять. Киллер показала другой путь. Использовать силу отдельных людей, обладающих даром императора, чтобы укрепить то, что осталось. Собрать их тут, в величественных покоях, и объединить их силы, чтобы усилить его волю. Мухаузен внимательно посмотрела на него. «Но те, кто сюда приходил, – сказала она, – ведь они умерли, не так ли?» «Да, так и было. Цена была высока. И будет. Я же говорил, что вам это не понравится. Никому не понравится. Но какая альтернатива? Император восстановит свои силы». Джиман кивнул. «Пусть это произойдет очень скоро. Есть какие-нибудь новости? Сомневаюсь, что кто-то заговорит с нами первым. Лорд Желеман – главный распорядитель святилища. Так оно и есть» хотя мы не получили ответа на наше сообщение. И, конечно, его здесь не было, когда принимались другие меры, так что, возможно, он не до конца понимает ситуацию. Другие меры. Неужели это теперь будет эфемизмом? И что же будет дальше? Спросила она. Джимен покачал головой. Я не знаю. карсвейн воин, который контролировал это место, отправился в святилище к своему вернувшемуся повелителю. Лорд Сигизмунд ушёл, киллер ушла. У нас нет приказов, посетителей стало меньше. Я все еще жду, что ультрамарины пришлют своих людей, хотя, возможно, с львом на терры войска прибудут от него. Нам нужно восстановить это место, охранять его, вернуть ему функциональность, но у нас нет никаких указаний. Вы упомянули только Астартес. Почему бы и нет? Потому что Империум – это не только Астартес. Существуют и другие силы, более древние силы. Вы же член Сената, не так ли? Разве не вы отдаёте приказы? Чжимен выглядел довольным. Я отдаю много приказов, избранное, но будь реалисткой. Это мир в руинах. Легионы его восстановят. Только если мы им позволим. Она наклонилась вперед. Все может быть иначе. У моего повелителя были свои планы, которые я хотела бы воплотить в жизнь. «Вы знаете, что нужно сделать. Ваши коллеги тоже многое знают. В сотрудничестве – сила». Чжимен выглядел настороженно. «Что ты предлагаешь?» «Эволюция. Сенат был создан для управления империумом, а не легионами. Мы переживаем кризисный момент, и эта истина рискует быть забыта. Надеюсь, этого не произойдет». «Он задумался об этом. Возможно, впервые». Мухаузен не могла его винить, ими так долго правили примархи. Эти братья были словно бури, сталкиваясь друг с другом и ревя над открытыми равнинами, пожирая все вокруг, сметая все и отправляя в небытие. «С кем еще вы разговаривали?» – наконец спросил он. – «С членами моего ордена». «Вы первый», – сказала Мухаузен. – «У меня длинный список дел. Но подумайте сами, вам понадобится верховный адмирал, чтобы доставить вам припасы». Вам понадобится администрация, чтобы собрать и обработать их. Это место нужно восстановить. Канцлер проконтролирует средства на это. Все в ваших силах, в силах совета. Это для нас. Она постучала себя по груди, чтобы подчеркнуть это для нас. Наша задача – заставить все здесь работать. Вы меня понимаете. Он долго смотрел на нее. Что видели эти глаза? Были ли они действительно слепы? или просто воспринимали какой-то другой мир, наложенный на этот. Его сосредоточенность вызывала тревогу. А ваши люди, осторожно произнес он, по крайней мере, то, что от них осталось, вы заинтересованы в этом. Ваш повелитель всегда хорошо ориентировался во дворце, включая зал заседаний совета. Возможно, его преемнику тоже захочется там побывать. Мы должны процветать, а не просто выживать. ман кивнул. Тогда мы с тобой будем поддерживать связь. Думаю, мы пришли к взаимопониманию. Мухаузен поклонилась. «Я верю, что да, Верховный Лорд», — сказала она. «Пусть это приведет нас всех к искуплению». Ксантус тоже видел пожары. В отличие от Мухаузен, он не игнорировал их. Он ожидал их. Поэтому он изучил место пожаров, сделал несколько заметок и отправился на собственное расследование. Пропаганда уже распространялась. Он получил несколько уведомлений на свой персональный коммуникационный модуль от службы безопасности, информирующих население о том, что во время ремонтных работ был поврежден прометеевый трубопровод, что вызвало пожар и незначительные повреждения одного из складских помещений святилища. Все локализовано, все отключено, беспокоиться ни о чем. Проходя по узким улочкам внутреннего дворца, казалось, что послание дошло до адресата. Никто не был обеспокоен, все занимались своими делами. Здесь было многолюдно, огромные толпы двигались по заваленным обломками улицам. Повсюду работали ремонтные бригады, и звук турбомолотов и тяжелой подъемной техники эхом разносился между огромными сооружениями. Они двигались быстро, доставляя тонны материалов с орбиты и укрепляя шатающиеся стены. В воздухе пахло бетонной пылью, и через некоторое время замечаешь, что одежда вся в ней. Лучше это, чем трупное разложение, подумал он. Дела шли в гору. По крайней мере, так казалось. Выглядело лучше, но так ли это? Долго ли продержатся эти наспех возведенные стены? Действительно ли вирусы были уничтожены в почве до того, как заложили фундамент? И действительно ли эти пожары были случайными происшествиями? Конечно, нет. Ксантус не обвинял властей в мелкой лжи. Эти люди были травмированы до глубины души. «Скажите им, что насилие никуда не исчезло, скажите им, что их город токсичен и останется таким навсегда, и вы получите бунт». Желеман знал, что делает. Его железная рука уже сомкнула здесь свои тиски, контролируя информацию и посылая нужные сигналы. Ксантус восхищался этим. Это не было бандитизмом, это не было глупостью, но это было беспощадно. Сейчас, учитывая то, что здесь произошло, трудно представить, чтобы какой-либо другой подход вообще сработал. Он улыбался про себя, пробираясь сквозь толпу на улицах. Так было всегда на протяжении всей его долгой и насыщенной жизни. Несмотря на всю возвышенную риторику, несмотря на все призывы к принципам, в конце концов все сводилось к власти. Кто сможет удержать стены? Кто сможет занять позиции на брустерах? Кто сможет накормить тебя, уберечь твою семью от замерзания насмерть? Все остальное было лишь маленькой ложью, маленькой историей, которую ты рассказывал себе, чтобы скрыть тот факт, что тебе нравится такой порядок вещей, потому что ты видел альтернативы и знал, что произойдет, когда стены рухнут и пожары погаснут. Ксантус остановился, опустился на колени и провел сканирование. Он обнаружил искомые следы, едва заметный генетический след прямо перед собой. Этот ауспикс был неплохим маленьким детектором. Он сам его разработал давным-давно. Он работал только если точно знал, за кем следишь, а он точно знал, за кем охотиться. После этого он быстро двинулся дальше, следуя последу сквозь хаотичное скопление руин и новостроек, трехмерную головоломку, который был лабиринт внутреннего дворца, где переплетение виадуков, туннелей и наложенных друг на друга зданий могло свести с ума, если попытаться разобраться в этом. Он отошел от толпы, работавшей над проектом, и свернул на менее известные тропы в темные уголки. Когда-то здесь были жилища, тысячи и тысячи, и некоторые из них до сих пор были заселены.